Глава двенадцатая. Кто-то. Передо мной зеленые поля. Они тянутся, сколько хватает глаз. Лицо обдувает игривый ветер. Смеясь, я бегу, догоняя семейство белых кроликов, а потом, распахнув руки, как крылья, взлетаю под облака. Ах, как хорошо. Ах, как прекрасно. Упав в зеленую траву, я пропускаю ее сквозь пальцы. Кто я? Где я? Разве это важно? Ничто меня не тревожит. Я счастлива в своей безмятежной глупости, в своем звенящем незнании. В душе царит покой, в груди тишина. И я чувствую, совсем скоро окончательно растворюсь в безмятежности. Для этого надо лишь закрыть глаза и... Но тут души доносится раскат грома, а следом крик, похожий на вой раненого зверя, такой бессмысленно отчаянный, что я вздрагиваю, приподнимаюсь и растерянно оглядываюсь кругом. «Никого?» Небо голубое и чистое, без единой тучки. Вот только в груди что-то несколько раз тихонько тюкает, будто клювом о скорлупу. Тюк-тюк-тюк. Как странно. По-детски удивляюсь я, касаясь ребер. А потом, повинуясь внутреннему зову, поворачиваюсь и вглядываюсь вдаль. Прямо на моих глазах сквозь белесую дымку проступают величественные шпили города. Йорд! проносится в спящей памяти. Да, откуда-то я знаю, что этот город называется Йорд. Он кажется неприступным и грозным. Острые башни далеких крепостных стен направлены в небо, будто копья воинов, что бросают вызов самим богам. На остриях сверкают языки магического пламени. «Это пламя дракона-властителя», — проносится в уме. Чем дольше я смотрю на город, тем отчетливее ощущаю, как меня тянет к Йорду, будто к сердцу привязана ниточка, и за нее дёргают, зовут, просят. Любопытство перышком щекочет душу. «Ну, если просят, то почему бы и не пойти?» Беззаботно, думаю я. Легко вскочив на ноги, я хватаюсь за пролетающий мимо ветер и прокатываюсь на нем прямо до городской стены, возле которой дежурят хмурые стражники в синих мантиях. «Синие? Значит, они маги третьей ступени», — подсказывает память. Перепрыгнув на солнечные лучи, скольжу по ним, как по воде, мимо многолюдных городских улиц, мимо теневых слуг, мимо мраморной статуи снежной драконихи, прямо до белых башен, Что до смешного похоже на гигантские тюльпаны на толстых ножках, храм наречения вновь всплывает в уме. Тут воспитывают и обучают Нарат и Альт. Нараты это богатые наследница древних родов Йордора. Но не каждая богатая дочь может стать Наратой, а только та, что еще в детстве показала наилучшую совместимость с драконьей кровью. Альты это будущие магини разных направлений. Во время обучения Альты служат Наратом. Это их плата за обучение, но еще великая честь. Легко проскользнув мимо охраны, я забегаю во внутренний двор храма. В открытой беседке сидят пять девочек в золотистых мантиях — нараты. Каждая из них — аристократка с многовековой родословной. За их спинами неподвижно замерли девочки в легких серых мантиях — альты. Глаза альты опущены в пол, они не смеют и слова сказать без дозволения своих маленьких господ. Высоко задрав носики — Аристократки слушают наставницу в белой неспадающей накидке. Чем сильнее вы разовьете ваш дар, важно, говорит та, прохаживаясь перед ними, тем вероятнее, что именно вас благословит Эльва и подарит контур метки нареченной. Ваш долг — сделать все, чтобы помочь ему проявиться. Пламя Империи светит ярко, но его сила уже не та, что раньше. Близок час оно погаснет. Туман начнет подбираться границам города, и придет время новому дракону-хранителю разжечь великий огонь. Слава Эльве! Боги даровали властителю двух сыновей. И каждый достоин стать правителем, а значит, они будут искать себе невест. Все вы драгоценные цветы храма, но лишь от вас зависит, расцветете вы, или... Откуда-то я знаю все, что скажет наставница и про великую честь, и про ответственность, и про то, что недобросовестных учениц, которые пренебрегают обучением или того хуже, вздумают загулять, вытолкают с позором, а их семьи лишат титула. А еще я знаю то, о чем наставницы молчат. Отвернувшись, я направляюсь к одной из башен в форме белого тюльпана, и опять откуда-то всплывает знание, та башня, что выше всех. Для девочек постарше. И именно туда меня тянет невидимая нить, Взлетев наверх, я проскальзываю через открытое окно в одну из пустых комнат. Это, оказывается, просторная спальня, залитая солнечным светом. Оглядевшись, я пытаюсь понять, что именно меня сюда привело. На этот раз память молчит. Обстановка здесь простая, хоть и не аскетическая. В воздухе витают ароматы вишни и карамели. В углу стоит костяной алхимический столик. Рядом шкаф с учебными пособиями. Несколько золотистых мантий аккуратно сложено на резном стуле. На кровати громоздятся книги разных жанров и назначения, среди которых «Тайные предсказания кровавого тумана», «Сердце стального дракона, лекарь по неволе», «Антология драконьих меток», «Алхимия для мастеров тени» и еще несколько, чьи названия я не успеваю прочитать, потому что за дверью раздаются резкие приглушенные голоса, Потом звонкий звук, будто стекло разбилось, ударившись о пол, а следом раздается издевательский женский смех. Дверь распахивается, и в комнату чуть ли не вваливаются две юные светловолосые девушки. Одна из них — в струящейся золотой мантии, а вторая — в серой — Нарата и Альта. Эти ученицы храма необычно похожи, будто сестры. Обе светловолосые, зеленоглазые, но вот статус у них совершенно разный. Одна ⁇ 19-летняя наследница богатого рода, надежда и гордость семьи, та, у кого в будущем может проявиться и контур метки, что позволит ей стать женой дракона правителя. А вторая... вторая ⁇ это сирота 17 лет, личная альта, представленная в качестве помощницы к драгоценной нарате. Вот только сейчас драгоценная нарата скорее похожа на разъяренную кошку. Она захлопывает за собой дверь с таким грохотом, что на стене подпрыгивает картина, лишь чудом не свалившись на пол. Это Кадалия, настоящая шарастова сука! шепит она, так гневно проходясь по комнате, что мантия развивается у нее за спиной, как золотое знамя. Надеюсь, она сгинет в тумане. Нарата ударяет кулаком по стене, а потом зло толкает стул, смахивая бутылки с алхимического столика. Она крушит все, что видит, давая выход злости. «Арк! чтобы ее дракары слопали! чтобы она ядом своим подавилась! Чтоб она в бездну! Как же бесит! До да у этой стервы ни по одному предмету нет высшей второй степени! Ее жалкая магия едва совместима с драконьей кровью! Ленивая, пустуголовая, только позорит храм!» Рычит Нарата, вся покраснев от возмущения. Ее красивые аристократические губы вздрагивают от обиды и злости. Светлые волосы приподнимаются от концентрации магии в воздухе. Это правда. Кадалия совершенно забыла свое место. Горячо вторит ей юная Альта, стоящая у двери. «Верно. Что она о себе возомнила? Какое право имеет лезть вперед меня? Меня! Лучшие ученицы храма!» «Никакого. Тиара, Эйда. Адалин?» «Нет. Может, я ошибаюсь?» Резко выкрикивает Эйда, повернувшись на каблуках кальте. «Скажи, если я не права!» «Вы правы, правы!» Пылко заявляет Адалин. Стрихнув золотыми локонами и шагнув вперед, зеленые глаза Альты, обрамленные пушистыми ресницами, широко распахиваются и загораются праведным гневом. Вы были первой в очереди на официальную встречу с Альтиарами. А теперь там стоит ее имя. Должно быть, она подкупила наставницу или использовала еще какой-нибудь грязный метод. Но, знаете, это ей не поможет. Вы достойнее ее, достойнее всех нарад храма. Талантливая, красивая, трудолюбивая, Вы лучшая в алхимии, и ваша магия — наиречайшая магия души теней. Метка проявится именно у вас, я уверена, иначе и быть не может». Слова Альты так поражают Эйду, что она замирает посреди комнаты. Ее зрачки расширяются, затапливая радужку, с лица сходит гнев. «Да». «Да, ты верно говоришь, Адалин». Часто кивает она. «Верно». «Даже если эта гадина подкупит самих богов бездны, метка у нее все равно не появится». А уж когда я стану женой дракона, обязательно очищу храм от таких невежественных девиц. И правильно сделаете. Нечего ленивицам здесь прохлаждаться. Эль Тиарк никогда не посмотрит на такую бесполезную Нарату. А вот вас, я уверена, он одарит вниманием. «Думаешь?» Тише спрашивает Эйда, немного смущаясь. «Конечно. Сами вспомните. На прошлой ежегодной встрече он смотрел на вас дольше, чем на кого-либо» а еще до этого даже поцеловал вам в руку». «Да». Взгляд Эйды затуманивается, как если бы она погрузилась в приятные воспоминания. Кончики ушей, которые видны из-под волос, розовеют прямо на глазах. Нарата мечтательно вздыхает и прикладывает ладони к щекам. Сейчас она похожа на влюбленную девчонку гораздо больше, чем на гордую Нарату. «И брат Клинфарна. Эльтяр Ральфаир тоже провел за чаепитием с вами больше времени, чем с другими ученицами храма. Это ли не знак, что у вас обязательно появится метка? До крайнего срока, до 22 лет, еще три года. А по собранным записям общеизвестно, что чаще всего контур проявляется именно после 20. «Ох, Адалин!» — растроганно вздыхает Эйда. «Когда наступит ваша очередь», — Альта мягко улыбается до нежных ямочек — Признайтесь, Альтиару Клэнфар, на ваших чувствах. Я читала, что искренние признания способны достучаться до сердца дракона и пробудить контур метки раньше времени. Попробуйте. И, может, уже совсем скоро я увижу вас счастливые, зажженные золотой меткой на запястье, рядом с тем, кого вы любите. У Эйды вздрагивает подбородок, а глаза начинают блестеть от влаги. «Что вы? Я вас обидела!» Растерянно бормочет Альта. Но вместо ответа Эйда вдруг бросается к ней и обнимает помощницу так крепко, как самого дорогого человека. «Спасибо, что ты на моей стороне», — шепчет Нарата, едва не плача. «Когда стану наречённой, я отблагодарю тебя. Проси что угодно. Ты ведь любишь животных? И еще возиться в саду? Точно. Я подарю тебе огромный сад, чтобы ты могла целый день гулять в нем и не видеть края. Там будет множество зверей, а еще «Нет-нет, мне ничего не надо, Тиара, я лишь хочу, чтобы вы были счастливы». «Твоя идея признаться Эльтиару тиару в чувствах? Она замечательная, и можно...» Эйда вдруг замирает, напрягшись всем телом, а спустя пять ударов сердце отстраняется, глядя на Адалин горящими от восторга глазами. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спрашивает ее Альта. «Да». Счастливо улыбается Эйда. «Я придумала кое-что. Кое-что замечательное». Я не могу пойти в закрытое крыло и увидеться с Клинфарном, пока не настанет моя очередь, но ты ведь можешь? Ты отнесешь ему моё письмо с признаниями, и когда он его прочитает, то почувствует мою искренность, и я заполучу контур метки. Но голос Альты падает до писка, она вжимает голову в плечи, будто испуганный зверек. Я не смогу даже подойти к нему. Он же дракон, будущий правитель, а я я никто. Вот именно, радостно хлопает в ладоши Эйда. Никто не берет в расчет Альт. Вы все равно что невидимки. Адалин открывает рот, не находя, что ответить. В ее зеленых глазах отражается радостно взволнованное лицо Нараты. Взяв помощницу за руку, Эйда спрашивает проникновенным тоном: "У тебя же в ауре нет якоря слежения? Нет. Прекрасно." «Наставница не узнает, что ты покидала учебную башню. А если я подготовлю тебе зелье хамелеона, то...» «Подождите, Тиара...» — умоляющим голосом просит Адалин. все это звучит очень опасно. Хамелеон — это сложное зелье, к тому же...» «Думаешь, я не справлюсь?» — скидывает Нарата. «Ты ведь сказала, что я здесь лучший алхимик. Или это была ложь и подхалимство?» «Нет, конечно, я говорю лишь о фактах, но...» «Никаких «но!» — отмахивается Нарата... Размышляя вслух, она начинает мерить комнату шагами. «Я подготовлю несколько зелий высшего сорта. Ты станешь тише тени. Незаметнее птички, и никто тебя не узнает, даже если встретит. Наденешь форму низших слуг. Дело легкотня, проще, чем раскусить орешек. Я слышал, есть тайная тропа. Я разузнаю про нее, и по ней ты пройдешь прямиком к закрытому крылу, в котором остановились Эльтиары. Идеальный план!» Наблюдая за радостной наратой, Альта испуганно сцепляет пальцы. Ее голос звучит жалобно, будто писк мышки. Но Эйта, ходить туда запрещено. Если меня поймают, то наказание будет жестоким. Меня высекут и выгонят с позором. Этого не будет. В крайнем случае я обращусь к родителям. Они влиятельные люди и защитят тебя. Они ведь всегда были добры к тебе. Я все равно не смогу. Я попросту умру от страха. Если не по дороге, то встретившись с Клайн Фарном, Сглотнув, она добавляет дрожащим шепотом: Ведь он демонический дракон. Нарата удивленно вскидывает светлые брови. «Ты так сильно боишься его?» «Да. Почему?» «Я... Я не могу ответить». Альта опускает взгляд. «Ведь он тот, кого вы любите, и мои слова прозвучат грубо. Ответь все равно. Я не обижусь». Жав губы, Альта переводит взгляд в окно, щурясь от солнца. Всякое выражение сходит с ее лица, будто солнечные лучи очищают его от эмоций. «У него...» «Жуткая энергия!» — наконец произносит Адалин, будто когтями проникает под кожу. Два года назад я видела Эльтиаров, когда прислуживала ратом на общей встрече. Дракон, рождённый Ральфаир, показался мне холодным, но его взгляд я выдержала, хоть он и был тяжелее скалы. А вот его демон, брат Клоенфарн, лишь мельком взглянул в мою сторону, а легкий будто парил кипятком, и мое сердце. Девушка касается пальцами груди, клянусь снежной эльвой. Оно чуть не выскочило, так колотилось, что я ничего не слышала, ничего не видела. И затем этот взгляд и оскал. Они преследовали меня в страшных снах. Представить не могу, как вы, Тиара, смогли разговаривать с Клоинфарном, не то чтобы влюбиться. «Поэтому я и Нарата», — с улыбкой качает головой Эйда, подходя к Альте и ласково касаясь ее золотых волос. «И это ничего, что ты такая зайчишка-трусишка. Тебе и положено бояться драконов». Их ауру сумеет выдержать только по-настоящему сильная душа. И я не такая. Да. Но чтобы передать письмо, тебе не надо встречаться с альтиарами, глупенькая. Просто оставь моё послание в покоях, Клэнфарна Или там, где он часто бывает. Даже в купальне на столике. Ох, всё равно не уверена. Прошу тебя, Долин. Нарата складывает руки в умоляющем жесте. «Ты мне почти как сестра. Нет, ты моя сестра и есть». «Мои папа и мама всегда заботились о тебе. Считай все равно, что вырастили. И теперь твое время помочь мне. Я буду тебе вечно благодарна. Ты же знаешь, как мне это важно. Ты спасешь мое страдающее сердце. И главное, мы утрем нос этой наглой пиголицы, Кадильи». Может, получив письмо, Эльтяру и не придется больше встречаться с другими наратами, ведь он поймет, кто его судьба. Адалин кусает губы, пытаясь принять решение. На ее нежном светлом лице сменяются эмоции от сомнений к задумчивости, а потом и к решительности. Она прикрывает глаза, вздыхает, а, распахнув их, берёт Нарату за руку и стискивает так, будто это поможет ей преодолеть страх и сделать шаг в пропасть. «Вы правы, Тиара», — говорит она тихо, но с каждым следующим словом ее голос становится звонче и увереннее. «Ваши родители помогали мне с самого детства. И это стыдно — поддаваться страху в такой важный момент». Простите мне, мое малодушие. В любви нельзя стоять в стороне, нужно действовать. Я хочу быть такой же решительной, как вы, и хочу помочь вам. Я... Я отнесу письмо. Спасибо!» Счастливо смеясь, Нарата крепко обнимает свою Альту.